Очевидно, она не может остаться без влияния на прорастающие семена. И действительно, если мы заставим колесо вращаться с известной быстротой, то увидим, что корешки и стебли примут одно определенное положение. Корешки вытянутся по направлению действия силы, то есть от центра. Стебли, наоборот, к центру колеса. Посмотрим теперь, какой результат получится с быстро вращающимся горизонтальным колесом. Здесь, очевидно, условия не те же, что при вертикальном. Там сила тяжести совсем устранена, направляющую силой является центробежная. При горизонтальном же положении колес действуют обе силы. Под влиянием одной силы тяжести корень направлялся бы вниз. Под влиянием одной центробежной силы он направлялся бы от центра вращения. При одновременном действии он, очевидно, должен принять известное среднее положение. Положение, которое тем более будет приближаться к горизонтальному, чем энергичнее будет действие центробежной силы. То есть чем больше колесо и чем быстрее оно вращается. Опыт вполне подтверждает это предположение. Итак, направление частей растения зависит от силы, действующей по направлению к центру Земли. Уничтожая влияние этой силы, как на медленно вращающемся вертикальном колесе, мы уничтожаем и самое влияние. Изменяя это влияние действием другой силы, как в опыте с быстро вращающимся горизонтальным колесом, мы, соответственно, изменяем и влияние но нам известна только одна такая сила, сила тяжести, то есть притяжение нашей планеты. Наконец мы можем вызвать подобные же явления, заменив силу тяжести центробежной силой, как в опыте с быстро вращающимся вертикальным колесом. И тогда заметим, что органы будут направляться в том же смысле, то есть корень по направлению действия силы, стебель, по направлению противному действию силы. Значит, притяжение Земли есть та сила, которая определяет постоянное направление роста стебля и корня. Но одно дело указать, какая сила действует в известном явлении, и совсем иное дело показать, объяснить, как и почему эта сила действует в таком именно смысле. В самом деле, Если мы скажем, что корень под влиянием силы тяжести направляется к центру Земли, то это будет само собой понятно. Но как понять, что стебель под влиянием той же силы тяжести стремится напротив, удалиться от центра Земли? А между тем, таков в действительности факт. Не только вертикально поставленный стебель продолжает расти в этом направлении, но даже горизонтально положенный стебель приподнимается, изгибаясь крутым коленом. Вот небольшой росток креса, который я положил несколько часов тому назад, плашмя на стеклянную пластинку. Как видите, его стебелек заворотился кверху. Вот еще целая щетка креса, выращенного на куске войлока. Сначала войлок лежал горизонтально, затем я его поставил на ребро, затем верхом вниз, затем на другое ребро и снова горизонтально. Таким образом, стебельки четыре раза меняли свое положение относительно горизонта и, описав целый круг, извернувшись, петлею продолжает расти вверх. Очевидно, стебель под влиянием силы тяжести изворачивается по направлению противоположному действию тяжести. Как это себе объяснить? При этом объяснении мы, понятно, должны постоянно иметь в виду не только стебель, но и корень. Удовлетворительным можно признать только такое объяснение, которое не только объясняет, почему стебель приподнимается, но в то же время объясняет, почему с корнем этого не бывает. Искомое объяснение должно заключаться в каком-нибудь различии стебля и корня. Потому что не можем же мы допустить, чтобы одна и та же сила действовала на сходные тела сходным образом. Посмотрим же, какое объяснение мы можем дать для явления заворачивания кверху стеблей. Для этого необходимо прежде ознакомиться с одним любопытным свойством растительных органов, с явлением так называемого напряжения тканей. Вырежем из середины молодого растущего стебля Продольный ломтик. Смочим этот ломтик водой, чтобы он не засох, и острым ножом разрежем его вдоль пополам. Обе половинки тотчас изогнутся. Это искривление может произойти только вследствие того, что наружная часть каждой половинки сделается короче или внутренняя сделается длиннее, чем была или от того и другого вместе. Во всяком случае, мы приходим к тому заключению, что в целом неразрезанном пополам куске внутренняя и наружная часть находится во взаимно напряженном состоянии. Одна растягивает другую и обратно. Сдерживается ею в своем стремлении вытянуться в длину. В справедливости этого заключения Мы тотчас убеждаемся, когда вместо одного разреза сделаем два. И таким образом отделим обе наружные части, освободив от них середину. Тогда мы действительно заметим, что средняя часть вытянется, станет длиннее, чем была, а наружные отрезки сократятся, станут короче, чем были. Очевидно, что внутренние части стебля стремятся вытянуться, и, встречая в этом стремлении сопротивление со стороны наружных частей, растягивают их. Это взаимное напряжение тканей играет очень важную роль в жизни растения. Ему-то нежные сочные стебли обязаны своей упругостью. Сами по себе ткани, состоящие из тончайших клеточных стенок, и жидкостей не могли бы представить этих свойств. Только когда клеточки переполнены жидкостью и стенки их вследствие этого напряжены, только тогда, когда внутренние ткани органа напрягают наружные и сами сжимаются ими, только тогда орган становится упругим, нелегко перегибается, не паникает сам собою, Как это мы замечаем в завидающих стеблях, в которых вследствие недостатка воды ослабляется напряжение оболочек отдельных клеток и взаимное напряжение тканей. Прибегнем к сравнению. Несколько грубому, но которое в самой простой форме даст нам понятие о том, что в общих чертах совершается в растении во время роста. У меня в руках перчатка. Ее пустые пальцы висят вниз. Но вот я вдуваю в один из пальцев воздух и перехватываю его при основании. Теперь он уже может держаться в вертикальном и горизонтальном положении, не отвисая и не перегибаясь. Этот надутый воздухом палец представляет нам некоторое подобие клеточки, переполненной соками или стебля, которого наружные части находятся под внутренним давлением, быстрее ее растущих внутренних частей. Посмотрим, какое же отношение все до сих пор высказанное имеет к возбужденному нами вопросу. Почему горизонтально положенный стебель сам собою заворачивается кверху? Пока стебель находится в вертикальном положении, сила тяжести действует на все его части, одинаковым образом. Но как только мы приведем его в горизонтальное положение, условия изменяются. Нижняя часть от более или обильного притока питательных веществ или от других причин будет расти, вытягиваться быстрее верхней. Мы уже знаем, что внутренняя часть стебля постоянно сдерживается в своем стремлении вытянуться. Упругостью наружной Но в горизонтальном стебле нижняя половина этой внутренней части будет расти быстрее, при этом она будет неравномерно растягивать кожицу, нижнюю часть, ближе к ней лежащую, сильнее, чем верхнюю, более отдаленную.